— Нет. — Конечно, нет, но ты подал мне идею. Он встал, подошел к рабочему столу и принялся копаться в своих приборах, а через некоторое время уже кряхтел под тяжестью аккумулятора с присоединенным к нему амперметром. — Что ты собрался делать? — спросил Джек. — Маленький эксперимент. Чарли взялся за провода, идущие от клемм аккумулятора, и прицепил их стальными зажимами к хрустальной звезде. — После этого надел маску сварщика и просил Джека, не мог бы ты выключить свет. Заинтригованный тот поднялся с табурета и щелкнул выключателем. В наступившей темноте Джек слышал пыхтение Чарли, затем послышался треск электрического разряда, и между клеммами аккумулятора вспыхнула ослепительная синяя радуга, резанув Джека по глазам. Крустальный артефакт зажегся, как настоящая звезда. Этот свет сиял всеми оттенками цветового спектра, и Джек вспомнил, что точно с такой же яркостью вспыхнула колонна в момент приближения к ней электромагнита, с помощью которого поднимались со дна обломки самолета. Звезда светилась все ярче, и Джеку пришло заслонить глаза ладонью. Чарли склонился над звездой, вертя головой между ней амперметром. Он повернул регулятор напряжения, и аккумулятор натужно загудел. «Чарли, — Чарли! — Цец! Геолог еще больше увеличил напряжение. Звезда приподнялась над столом и зависла в нескольких дюймах от его поверхности. Ее свет стал непереносим для глаз. В воздухе слышался треск электрических разрядов. На руках Джека поднялись, и словно водоросли на морском дне стали шевелиться волоски, а во рту заныли пломбированные зубы. Он как будто снова оказался на глубине, в кабине подводной лодки. Взгляд Джека случайно упал над сферблат, висевших на стене часов, и ему показалось, что он сходит с ума. Секундная стрелка бежала в обратном направлении. «Потрясающе!» — пробормотал Чарли, все так же склонившись над плавающей возучей звездой. Потом раздался громкий треск, и в комнате вновь воцарилась скромешная темнота. Джек услышал, как звезда с гулким стуком упала на стол. «Включи свет!» — попросил Чарли. Джек потянулся к выключателю. «Что ты делаешь?» — спросил он. Пропустив вопрос мимо ушей, Чарли взял большие щипцы и поднял звезду со стола. Стальные зажимы щипцов тут же раскалились до красна. «Хм, интересно...» Геолог поднял звезду к лицу Джека, и он увидел, что звезда раскололась пополам. — И что это означает? — спросил Джек. Геолог поднял на него глаза. — Пока не знаю. — 20 часов 56 минут. Глубководная станция «Нептун». Карен изо всех сил пыталась не заплакать. Она сидела на узкой койке в каюте шириною в половину ванной комнаты и думала о том, что ей делать дальше. Дэвид собрал весь персонал станции в кают-компании и в течение четверти часа громил всех и каждого. Один из ученых позволил себе задать какой-то вопрос, и Дэвид в наказании, из-за задерзаясь, тут же разбил ему нос ударом кулака. После этого в помещении повисла такая тишина, что можно было бы услышать муху, если бы они здесь были. Дэвид добился того, чего хотел. Доказал, что хозяин здесь он и никто другой. После этого вышел, таща за собой каран. Вскоре она оказалась под замком в отведенной ей каюте. Жизнь показалась ей лишенной смысла, все усилия безнадежными. Охлопты пустынь. За последние двое суток она почти не спала и чувствовала себя уставшей, опустошенной и больной. Карен закрыла лицо руками. Нет, долго она не выдержит. Из ее груди врылся всхлип. Как вдруг в дверь негромко постучали, и чей-то голос произнес «Доктор Агарейс!» Она настороженно выпрямилась. «Кто там? Это доктор Кортес. Могу я войти?» На Карен нахлынула волна облегчения. — Конечно! Она встала, и в тот же момент в замке повернулся ключ. Пожилой ученый скользнул в каюту и закрыл за собой дверь. — Простите, что побеспокоил вас в столь поздний час, и очень хорошо сделали!